ЦЕНА МИРА Поскольку пять серьезных драк были настолько сенсационными, мы, вероятно, приписываем им слишком большое значение. В интервалах между ними состоялись буквально сотни демонстраций и ненасильственных конфликтов. Драки были драматическим представлением положения вещей, однако последнее определялось в конечном счете сложными цепочками факторов, которые отражались в бесчетных, непрерывно предпринимаемых социальных маневрах. Противовесом немногим серьезным вспышкам агрессии между Еруном и Лейтом выступает немалое количество времени и энергии, потраченных ими на подавление этой агрессии. По крайней мере, это наиболее вероятная функция многих дружеских контактов и долгих сеансов груминга, проходивших между двумя соперниками. Самцы обычно обыскивают друг друга в периоды напряжения. Этот факт совершенно отчетливо демонстрирует графики Груминга среди обезьян, построенные нами на основе многолетнего сбора данных. Пики Груминга между самцами совпадали с периодами, когда отношения между ними были неустойчивыми. Рекорд 20% во время одного из этапов борьбы за доминирование. Иными словами, несмотря на все свои конфронтации, два соперника около одной пятой своего времени занимались взаимным грумингом. Ерун и Леид никогда не тратили столько времени на обыскивание друг друга, однако и у них груминг занимал гораздо больше времени, чем обычно. Несмотря на то, что груминг кажется крайне расслабленной деятельностью, есть основания утверждать, что когда самцы начинают обыскивать друг друга более регулярно, это сигнал трений. Я подчеркиваю слово «самцы», поскольку это правило не обязательно применимо также и к самкам шимпанзе. Сеанс груминга обычно происходит вскоре после примирения. Собственно, уже и сами примирения Еруны и Лейта крайне озадачили нас, поскольку самцы сначала садились друг перед другом, вздыбив шерсть, словно они снова собирались начать демонстрацию. В тот первый послеобеденный эпизод это явление внушило мне чувство страха и удивления, но позже я узнал, в чем различие между демонстративным поведением, ведущим к дружескому контакту, и обычными демонстрациями, которые еще больше усугубляют конфликт. Во время примирения оба индивида всегда безоружны, в руках нет ни палок, ни камней, и у них есть зрительный контакт. Самцы шимпанзе избегают смотреть друг на друга в моменты напряжения, вызова и устрашения, а в моменты примирения они смотрят прямо в глаза бывшему противнику. После конфликта Два шимпанзе могут иногда около четверти часа сидеть напротив друг друга, пытаясь поймать взгляд другого самца. Как только противники, наконец, начинают смотреть друг на друга, сперва неуверенно, но потом все более прямо, примирение не за горами. Помимо многих сцен примирения Еруна и Лейта, мы также были свидетелями перемирий. По крайней мере, я не могу придумать лучшего объяснения длительным и интенсивным контактам между ними, случавшимся непосредственно до того, как по вечерам они удалялись в спальный загон. Они никогда не уходили в клетку, не помирившись, а тот факт, что у них было только две ночные драки, может объясняться именно этими перемириями. Для того, чтобы лучше понять этот момент, Рассмотрим одно из таких вечерних рукопожатий у двери. День 1, 17.00. Все обезьяны уже зашли внутрь, за исключением Еруна и Лейта, которые стоят у входа. Лёйт слегка демонстрирует себя в стороне от Еруна. Тот придвигается к Лейту и пыхтит на него. Он протягивает руку и ухмыляется. Лёйд ухмыляется в ответ, но держит дистанцию. Размашистыми шагами Лёйд, вздыбив шерсть, делает несколько кругов вокруг Яруна, тогда как тот продолжает выпрашивать контакт. Лёйд делает несколько шагов к Яруну, но потом снова отступает. Отступая, Лёйд продолжает ухмыляться, и в то же время у него появляется эрекция. Примерно в 20 метрах от Яруна Лёйд ложится на живот и делает несколько толчков тазом в песок, все время пыхтя. Ерун неуверенно приближается к нему. Довольно неожиданно обе обезьяны начинают кричать в один и тот же момент, и Лёйд подставляется Еруну, который начинает обыскивать ему спину, все время продолжая пыхтеть. Через несколько минут они усаживаются, и принимаются обыскивать друг друга, на что у них уходит много времени. Спустя час они проходят в здание. Другие обезьяны уже успели поесть. Я вместе с кипером терпеливо ждал, пока самцы не успокоятся настолько, чтобы войти вместе в спальное помещение. Оба они с аппетитом поели. Эти примирения и перемирия между Еруном и Леитом не были чем-то автоматическим. Скорее казалось, что на карту поставлено их чувство чести. Если ни один из них не был готов сделать первый примирительный шаг, например, посмотреть на другого, протянуть руку, попыхтеть с дружеским видом или просто подойти к противнику, оба они продолжали сидеть в напряжении друг против друга, и часто из этого тупика им помогала выйти третья сторона. Такой третьей стороной всегда выступала одна из взрослых самок. Посредничество, осуществляемое самками, может принимать разные формы. Например, в первый день в примирении Лейта и Еруна, которое я уже описал, участвовала Кром, однако ее роль не была настолько решающей, чтобы ее можно было рассмотреть в качестве действительной попытки посредничества множество очевидных примеров которого наблюдалось позже. Как только конфликт двух соперников затухал, самка-посредник обычно подходила к одному из них, целовала или какое-то небольшое время обыскивала его. После того, как она подставилась ему, а он осмотрел ее гениталии, она медленно шла к его противнику. Первый самец часто следовал за ней, нюхая время от времени ее влагалище, и несмотря на своего противника. Явный интерес самца к заду самки-посредника был достаточно необычным. В других ситуациях взрослый самец обычно не идет за самкой, которая только что подставилась ему, особенно если у нее нет набухания. В действительности, самки с набуханием половой кожи никогда, по нашим наблюдениям, не выступали в роли посредников. И это понятно ведь они стали бы лишь источником дополнительных разногласий. Самец, вероятно, следовал за самкой-посредником, чтобы иметь предлог приблизиться к своему противнику и в то же время не смотреть на него. Было очевидно, что самка не случайно направлялась к противнику, ее посредничество было целенаправленным актом. Она часто оглядывалась, чтобы проверить, идет ли все еще за ней самец, а если он не шел, она оборачивалась и тянула его за руку, заставляя следовать за собой. Когда она вместе с самцом достигала его противника, она садилась, и оба самца начинали обыскивать ее, каждый со своей стороны. Когда самка через несколько минут скромно удалялась, самцы продолжали заниматься грумингом, Словно бы ничего не произошло, но теперь, разумеется, они обыскивали друг друга. Эту удивительную каталитическую функцию самок можно истолковать лишь в том смысле, что восстановление мира было в их интересах. Каждая из взрослых самок в тот или иной момент играла роль посредника, однако не у всех методы были настолько тонкими, как в только что описанном случае. Наиболее впечатляющим примером, которому я стал свидетелем, являлся более или менее вынужденный контакт между Лёйтом и Никки после их конфликта. Пест продолжала пихать Лёйта рукой в бок, пока он не сел рядом с Ники и не был вынужден выбирать между двумя вариантами — убежать или придвинуться еще ближе к своему противнику. Он выбрал последний. Теперь, когда мы рассмотрели груминг, зрительный контакт, перемирие и посредничество, причины моего живейшего интереса ко всей этой теме примирения, вероятно, стали понятнее. Я полагаю, что социальное значение этого поведения невозможно переоценить. Оно почти наверняка играет ключевую роль, выступая в качестве конструктивного противовеса силам которые грозят подорвать жизнь группы. Удивительно, как мало исследований было посвящено этому аспекту поведения. В 1960-х, 1970-х годах были потрачены значительные суммы на исследование агрессивного поведения людей и животных, но почти не было исследований по его сдерживанию. Один из аспектов примирения – Я приберег до этого момента, поскольку он тесно связан с завершением борьбы Еруна и Лейта. Это феномен совместной демонстрации, совершаемой обеими сторонами в качестве прелюдии к примирению. Он, вероятно, имеет особое значение для проверки статуса отношений доминирования. Лейт неделями не приветствовал Еруна, так что не было сомнений относительно того, к чему все идет. В отсутствии этого типа поведения, демонстрирующего подчинение, акцент сместился на доказательство доминирования. Первоначально, в конце конфликта, только Ерун вставал в доминирующую позу. Он делал это перед тем, как начать искать контакт для примирения. Когда два самца приближались друг к другу, вздыбив шерсть, пытаясь выглядеть как можно больше, И, смотря друг другу прямо в глаза, именно Ерун проводил наседание. Другими словами, он наступал на лейта, подняв руку вверх. Только тогда два самца целовались, начинали обыскивать друг друга или выбирали какие-то иные формы контакта. После нескольких недель наседаний, проводимых Еруном, начался переходный период когда примирения почти никогда не сопровождались демонстрациями. Потом Лёйд постепенно сам начал проводить наседания. его попытки вызвали у Яруна сильнейшее напряжение. В первый раз, когда Лёйд попытался поменяться с ним ролями, оба самца приблизились друг к другу, демонстрируя себя и вытягиваясь в полный рост, пока не встретились лицом к лицу, стоя на двух ногах. Лейд поднял руки, чтобы насесть на Еруна, но тот с криками убежал и забился в истерике. Только на 49 девятый день Лейту впервые удалось провести с Еруном наседание. Позднее это стало стандартной процедурой, однако переворот был очень медленным, постепенным процессом. Несколько недель Ерун и Лейт проводили наседания друг для друга. Они оба пытались избегать роли подчиненной стороны, а в результате примирение порой оказывалось под вопросом. В одном из случаев Ерун даже нарушил все неписанные правила, которым следуют подобные столкновения, резко ударив своей головой в грудь Лейта, когда тот наступил на него. Лейт с криками удалился, протестуя. В других случаях Лейд отказывался, чтобы на него наседали. Когда Ерун приближался, он отступал, продолжая стоять на ногах, тогда как Ерун начинал визжать и убегал к ближайшему члену группы, чтобы успокоиться кратковременными объятиями, а потом снова возвращался к Лейту. Последнюю неделю всего этого процесса все более доминирующее поведение Лейта. Наконец было подтверждено подчиненным поведением Еруна. И снова это произошло в контексте примирения. Мы наблюдали несколько новых моментов. Попытки контакта в конце конфликта теперь предпринимались только по инициативе Еруна. Лёйд регулярно отказывался иметь с Еруном дело, а это означало, что Еруну требовалось несколько попыток прежде чем Лёйд будет готов принять его предложение. В такие моменты Ерун издавал в направлении Лёйда звуки, которые, хотя и сильно напоминали приветствие, были слишком мягкими и невнятными, чтобы считаться таковым. В то время я еще не распознал возможной связи между тремя этими явлениями. Потребностью ВКонтакте, проявляемой одной стороной, отказом другой стороны ВКонтакте, и невнятным приветствием. Только после изучения более поздних процессов я внезапно понял, как все это объясняется. Все выглядело так, словно приглашения к примирению на этом этапе отношений могли увенчаться успехом только в том случае, если они сопровождались этим мягким приветствием. То есть на последней стадии потребность проигравшей стороны ВКонтакте настолько велика, что победитель может просто шантажировать проигравшего. Победитель отказывается иметь дело с проигравшим до тех пор, пока не услышит от него уважительного хрюканья. Я так часто видел, что приветствие прокладывает путь к примирению с доминирующим членом группы, который исходно не настроен на него, что теперь совершенно уверен в том, что для того, кто ищет контакта, это действительно ситуация в стиле «поклонись или пропадешь». Если эта интерпретация и может показаться натянутой, то в основном потому, что мы, люди, склонны полагать, будто такое поведение требует холодного и расчетливого мышления. Однако я не уверен, что это всегда так. Интеллект и социальная осведомленность – необходимые для осуществления эмоционального давления на других, могут быть подсознательными. В конце концов, дети в семье порой становятся настоящими диктаторами уже в самом раннем возрасте, но рационально они не сознают, что делают. В результате этого шантажа первые неотчетливые приветствия были адресованы спине нового доминирующего самца Поскольку последний готов был уйти и остановился, присев только тогда, когда слышал мягкое хрюканье. Этот феномен приветствия спины противника наблюдался между Еруном и Лейтом до 72-го дня, когда Ерун впервые совершенно отчетливо издал череду хрюканий в лицо Лейту. Я считаю, это первым настоящим приветствием, а потому. Оно отмечает конец борьбы за доминирование. После этого число конфликтов и демонстраций между Лёйтом и Еруном резко уменьшилось. Неделю группа наслаждалась необычайным покоем. Через две недели бывшие соперники даже начали снова играть друг с другом, чего они не делали целых три месяца. И не они одни. Никки, Дэнди... И даже мама, пест и Джимми резвились с игровыми лицами. Это было совершенно удивительное зрелище, поскольку взрослые самки редко бывают в таком игривом настроении. Устойчивая иерархия это гарантия мира и гармонии в группе. И цифры подтверждают мое мнение: с 1976 по 1978 год. В сумме было 37 серьезных боев между взрослыми самцами, и большинство из них, 22, случилось в периоды, когда подравшиеся особи не приветствовали друг друга. Эти периоды без приветствий составили менее четверти общего времени, а это значит, что риск насилия, пусть даже минимальный в абсолютном исчислении, был почти в пять раз выше в те времена, когда формальные отношения доминирования были подорваны. Эти цифры подтверждают предположение о том, что приветствия оказывают успокаивающее воздействие. Вероятно, они выступают своего рода страховкой для доминирующего самца, показывающей, что его положению ничто не угрожает. Демонстрация уважения в форме приветствия со стороны проигравшего в борьбе за доминирование это цена, которую он должен заплатить за спокойные отношения с победителем. Именно так Ерун купил мир у Лейта в конце 1976 года, и именно так взрослые самки купили мир у Никки. С установлением нового порядка группа почти наверняка вступила бы в период стабильности, если бы не тот факт, что смещение Еруна было далеко не просто сдвигом в иерархии. Падение Еруна внезапно открыло совершенно новые возможности для создания коалиций, а шимпанзе, прямо как политики, никогда не приминут выявить такие возможности и воспользоваться ими, если только они им представятся. Формирование треугольника. Растение растет настолько медленно и постепенно, что этот рост невозможно увидеть невооруженным взглядом. Однако мы можем определить, растет ли оно, поскольку научились распознавать определенные признаки, такие как полураскрытые почки или молодые листья. Но когда я только начинал изучать шимпанзе, мне не были известны индикаторы, которые показывали бы что происходят определенные социальные процессы. Новые ситуации складываются настолько медленно, что изменения становятся явным только тогда, когда процесс почти завершился. Это означает не то, что я никогда не мог проследить промежуточные этапы, а то, что мне приходилось это делать задним числом, сверяясь с моими записями и дневниками. В действительности именно дневниковые наблюдения и составляют основу этой книги. Кроме того, я вместе со студентами провел систематическое исследование груминга, игр, коалиций и приветствий, а также зафиксировал другие данные, подходящие для компьютерной обработки. Результат – количественная картина, весьма ценная для ученых, поскольку она является для них той твердой почвой, на которой можно строить выводы. Именно изучая весь этот материал, мы можем ретроспективно реконструировать изменения в социальных отношениях. Самым большим изменением, случившимся в колонии Арнема, было образование мужского клуба. Это был типичный пример медленного и постепенного процесса, незаметного для невооруженного взгляда. Данные, собранные летом 1976 года, показывают, с какой частотой два самца или более сидели вместе без сопровождения самок. В те времена вероятность увидеть подгруппу, включавшую всех самцов, составляла 1 к 10. В следующие годы эта вероятность возросла до 1 к 4. В летние периоды 1977 и 1978 годов, а потом и до 1 к 3 летом 1979 года. С годами самцы явно образовали собственную подгруппу, осуществив таким образом сегрегацию по половому признаку. В этом отношении наша колония стала походить на группы шимпанзе в их естественной среде обитания – где самцы образуют отдельные банды и проводят большую часть своего времени в компании друг друга. В центре вольера часто можно было увидеть трио «Ерун», «Лёйд», Ники, тогда как самки разбивались на небольшие группы и бродили со своими детенышами. Это не значит, что больше не было контактов между самцами и остальной группой. Самцы все еще регулярно играли с детенышами и обыскивали самок. Но в социальной деятельности группы произошло решительное изменение. Три самца стали ходить, заниматься грумингом, играть и расслабляться вместе, так что их соперничество теперь было четче ограничено их небольшим кругом. Поскольку Леид и Ники объединились, чтобы сместить Еруна, создав преграду между ним и самками, Борьба за власть стала частным делом. Трио сформировало, так сказать, политическую арену или центр власти. Единственной самкой, которой удавалось с успехом поддерживать контакты с самцами, была пёйст. Она часто бывала в их компании, играла важную роль в тех случаях, когда в их среде случались конфликты, а также в определенной мере действовала в качестве буфера, между ними и самками. Любая самка, которая искала мужской компании, но оставалась с самцами слишком долго, рисковала тем, что могла подвергнуться нападению пест. Пест выполняла ту же функцию и по отношению к четвертому самцу, Дэнди, который в первые годы свободно общался с другими самцами, но позднее был изгнан из их компании. Иногда она еще больше подчеркивала его изолированность, отгоняя его от трех больших боссов или, если она сама не могла это сделать, натравливая на него одного из других самцов. По какой-то причине Дэнди не удалось найти для себя нишу среди самцов, и его вклад в групповую жизнь редко поднимался выше вклада самок с низким рангом. Объяснение этому факту можно было бы поискать в его физических способностях. Дэнди, очевидно, был меньше остальных трех самцов, однако в боях он показал себя достойным противником самок. И был даже период, когда самки, включая и маму, подчиненно приветствовали его. Во всех отношениях Дэнди был физически зрелым самцом, поэтому причину отсутствия у него влияния в группе следовало искать в социальных процессах. Обстоятельства способствовали развитию закрытых, предельно замкнутых трехсторонних отношений между бывшим вожаком Еруном, новым вожаком Лейтом и многообещающим Никки. Основания этих трехсторонних отношений были заложены осенью 1976 года. Успешный переворот Лейта, который многим был обязан Никки, Сопровождался изменением положения Ники по отношению к бывшему вожаку. По нескольку раз на дню можно было наблюдать, как Никки сидел где-нибудь в одиночестве, вздыбив шерсть и уха. Его уханье постепенно крепло, пока не переходило в громкий хриплый крик. Тогда он обычно срывался в бег, тяжело топал по земле или бил в металлические двери. В некоторых случаях он подпрыгивал почти на два метра вверх и громко ударял обеими ногами по двери. Первоначально казалось, что его устрашающие демонстрации не направлены ни на кого конкретно, однако они все чаще происходили поблизости от Еруна. Наконец он начал ухать прямо на Еруна. Бывало, он сидел напротив него и махал в воздухе большими деревянными палками временами он махал деревяшкой туда сюда перед лицом еруна так что тот был вынужден пригнуться или повернуться чтобы не встретиться с ней странно то что ерун не протестовал он не начинал громко кричать и не отвечал контратакой в отличие от того как он поступал с лейтом он пытался по возможности игнорировать ники все выглядело так словно бы он не видел или не слышал своего обидчика, хотя Ники стоял прямо перед ним, ухая с вызывающим видом. В нескольких случаях Ерун призывал на помощь Лейта, обращаясь к нему с отрывистым ворчанием и кивая несколько раз головой в сторону Ники. Лёйт порой отвечал, отгоняя Ники. В других случаях Ерун протягивал свою руку Ники и повизгивал словно бы умолял его остановиться. Они никогда не дрались, и после каждой из длительных устрашающих демонстраций Никки оба они обыскивали друг друга. Эти сеансы груминга представляли собой форму примирения, однако в них не наблюдалось сильных объятий, которые сопровождали примирение Еруна и Лейта. Возможно, примирения Еруна и Никки были довольно прохладными, поскольку напряжение между ними никогда не было особенно большим. В конце октября мы впервые услышали, как Ерун приветствует Никки. Это означало конец борьбы за доминирование, которая прошла без кровопролития и лишь слегка сказалась на жизни группы в целом. Иерархический порядок выглядел теперь так. Первый — Лёйд, второй — Никки, третий — Ерун, а потом уже все остальные. Исходный порядок был таким первый — первый Ерун, второй — Лёйд, а потом все остальные, включая Никки. То есть Никки поднялся из ниоткуда до места заместителя командующего, на котором он сидел теперь очень прочно, будучи зажат двумя ранее превосходившими его по рангу самцами. Почему Ерун не отвечал на вызовы Никки? Я могу предложить множество объяснений, но ни одно из них не будет полностью обоснованным. В конце своей борьбы с Лейтом Ерун, казалось, был совершенно истощен. Возможно, конфликт столь серьезно сказался на нем, что ему уже было неважно, превосходит ли его Никки по рангу. Кроме того, на этот раз разыгрывалось всего лишь второе место в иерархии. Но возможно, что в 1976 году Ерун не хотел проблем с Никки именно по стратегическим причинам. Соперничество между Лейтом и Никки нарастало каждый день, и сопротивление, которое Ерун мог бы оказать Никки, в определенной степени сыграло бы на руку Лейту. Возможно, Ерун уже почувствовал, что можно получить определенную выгоду от роста напряжения. Между двумя другими самцами, к тому же он мог предвидеть, что эта благоприятная для него ситуация получит развитие, если Никки придется укреплять свою позицию второго по рангу самца. Я не знаю, способны ли шимпанзе на такого рода предсказания, однако факт остается фактом. Впоследствии Ерун сильно нажился на столкновении Лейта и Никки. Подчинившись Никке, Ерун понизил свой статус, но это был маневр, позволивший ему занять ключевую позицию в треугольнике. Новая политика Лейта В 1977 году на экскурсию в Арнем приехала группа школьников средних классов, которые пару дней наблюдали за колонией шимпанзе. Когда я спросил, кто, по их мнению, является вожаком, двадцать один школьник сказал, что это Лёйд. Три указали на Ники, а два — на Еруна. Дети ничего не знали о наших критериях доминирования, и я специально дал самцам новые имена, чтобы я со своими студентами мог обсуждать обезьян, не боясь оказать на детей какое-либо влияние. По мнению детей... Лёйд был доминирующим самцом, поскольку он был самоувереннее и демонстрировал себя более внушительно, чем два других, поскольку члены группы боялись его больше, и поскольку, наконец, Леид был таким огромным. Судя по их описанию, Леид явно дорос до позиции альфа-самца. Подобно Еруну до него, шерсть у него постоянно слегка стояла дыбом, Так что он казался больше и сильнее. Он выглядел величественно. Но изменилось не только то, как Лёйд выглядел внешне и как он запугивал других. Он еще и стал проводить совершенно новую политику. Слово «политика» используется здесь для обозначения устойчивого социального поведения, направленного на достижение некой цели, независимо от того, определяется ли это поведение врожденными склонностями, опытом, соединенным с дальновидностью, либо обоими этими факторами. Например, шимпанзе-мать, которая защищает своего новорожденного младенца при любой угрозе или атаке, также проводит определенную политику, политику защиты своего потомства. Вначале Лёйд при поддержке Никки Следовал политике, которая привела к смещению Еруна. Как только захват власти был осуществлен, социальная установка Лейта поменялась. Казалось, что его новая политика направлена теперь на совершенно иную цель, а именно на стабилизацию его недавно завоеванного положения. Он изменил свою установку по отношению к взрослым самкам к Еруну и к Никке. Новая установка Лейта по отношению к самкам была совершенно ясной по его действиям, которые он проделывал всякий раз, когда происходила какая-нибудь серьезная ссора. Например, однажды стычка мамы и спин вышла из-под контроля, превратившись в драку с укусами. К схватившимся самкам поспешили многие обезьяны, чтобы присоединиться к потасовке. Огромный клубок дерущихся и орущих обезьян катался по песку, пока Леид не прыгнул в него и буквально не разорвал его на части. Он не выбирал, чью сторону занять, в отличие от остальных. Напротив, любой, кто продолжал драться, получал от него затрещину. Раньше я никогда не видел, чтобы он действовал столь внушительно. Данный инцидент, Произошел в сентябре 1976 года, то есть спустя всего лишь несколько недель после того, как он стал вожаком. В других случаях он останавливал серьезные конфликты, применяя не столь жесткие методы. Когда мама и пест сцепились в драке, он просунул между ними руки и просто растащил двух крупных самок. Затем он постоял между ними, пока они не прекратили орать. Помимо таких беспристрастных вмешательств, Лёйц совершал также и акции, в ходе которых занимал ту или иную сторону. Но и в этом случае его политика изменилась. Вместо того, чтобы выступать в качестве сторонника победителя, он теперь стал сторонником проигравшего. Термин «сторонник проигравшего» используется для обозначения любой третьей стороны, которая вмешивается в конфликт, вставая на сторону того участника, который без такого вмешательства оказался бы проигравшим. Например, если Никки атаковал Амбер, Лейт вмешивался, чтобы помочь Амбер прогнать Никки. Без помощи Лейта Амбер никогда не смогла бы отбить Никки. Если бы вмешательства Лейта были совершенно случайными, он поддерживал бы проигравших примерно в 50% случаев, а в других 50% — победителей. В действительности же, после получения власти, Лейт начал демонстрировать солидарность с более слабой стороной. До этого он поддерживал проигравших в 35% случаев, но после его возвышения этот показатель увеличился до 69%. Контраст между двумя этими цифрами отражает драматические изменения в позиции Лёйта. Годом позже поддержка Лёйтам проигравших увеличилась еще больше, до 87%. Неудивительно, что Лёйт, как альфа-самец, должен был играть роль поборника мира и спокойствия, пытаясь предотвращать эскалацию конфликтов и помогая проигрывающей стороне. Поведение такого рода называют контролирующей функцией альфа-самца, и оно встречается у многих видов приматов. Меньше мы знаем о возможном значении этой роли для самого самца. Есть признаки, указывающие на то, что в группе макак Оберегающая роль вожака и его крепкие связи с самками оттесняют других самцов от центральной позиции в группе, а это еще больше закрепляет стабильность его лидерства. Соперники, которые не слишком боятся вожака, сталкиваются со значительным сопротивлением. Один из таких примеров был описан Ирвином Бернстейном, который наблюдал за сменой вожака в группе макак. Он пришел к выводу, что молодые самцы с более высокими бойцовыми качествами не могут присвоить власть без поддержки значительной части группы. Вполне можно представить, что есть связь между защитой, предлагаемой доминирующим членом группы, исполняющим свою контролирующую роль, и поддержкой, которую он получает взамен, когда его положению что-то угрожает. Другими словами, альфа-самец, который не способен защитить своих самок и детенышей, не может ожидать того, что они помогут ему отогнать потенциальных соперников. А это указывает на то, что контролирующая роль альфа-самца является не столько милостью с его стороны, сколько обязанностью, от нее зависит само его положение. В этом смысле... Падение Еруна могло объясняться его неспособностью эффективно защищать других от агрессии Лейта и Никки. Поведение Лейта можно интерпретировать в том же ключе. Первоначально он просто показывал, что самки, по сути, не могут рассчитывать на защиту Еруна, атакуя и преследуя их в присутствии последнего. Позже его установка полностью изменилась и он сам взял на себя роль защитника. Примерно через четыре месяца после того, как борьба за доминирование между Еруном и Лейтом закончилась, самки стали поддерживать Лейта. Зимой 1976 года, вмешиваясь в конфликты Еруна и Лейта, самки в девяти случаях из десяти выступали на стороне Лейта. То же самое относилась и к их вмешательствам в конфликты Лейта и Никки. Альфа-позиция Лейта стала опираться на более широкий базис. Только Горилла отказывалась оставить Еруна. В период, когда другие переходили из одного лагеря в другой, между Гориллой и Пёст возникло значительное напряжение. Причиной едва ли не ежедневных драк двух самок, Было, вероятно, выдвижение пест на роль наиболее важной сторонницы лейта. Осенью мы иногда наблюдали, как пест бежит на помощь лейту, но мама часто понимала, что именно собирается сделать пест, и подавляла такие инициативы в зародыше, отгоняя ее. Зимой мама проявляла меньше готовности вмешиваться, она была беременна поэтому для пёйст путь был открыт, и другие тоже дали волю своим подлинным чувствам. Однако на этом все не закончилось, поскольку со временем мама тоже присягнула на верность Лёйту. Теперь новый вожак мог обратиться к этой сильной и влиятельной самке, когда другие самцы ставили его в затруднительное положение. Если бы Леид был вожаком группы макак, поддержки самок уже было бы достаточно. Однако у шимпанзе стремление образовывать коалиции самцов настолько сильно, что вожак всегда должен учитывать возможность того, что другие самцы объединятся в банду против него, если в его группе, кроме него, есть еще два или несколько самцов. Пока Ерун был на вершине власти, эта проблема не возникала. Позиция Еруна опиралась на поддержку самок. Льойт, другой взрослый самец, был вынужден жить несколько обособленно. Его часто видели в одиночестве, вдали от остальной группы. В те времена структура группы весьма напоминала небольшую колонию Макак с абсолютным вожаком, фокусирующим на себе всеобщее внимание и потенциальными соперниками, вытесненными на периферию. Лидерство Еруна завершилось только тогда, когда Никки достаточно подрос и превратился для Лейта в возможного партнера по созданию коалиции. Последующий процесс борьбы за доминирование не только повлиял на индивидуальные ранги главных членов группы или изменил их, но также сказался и на условиях устойчивой позиции вожака. Новый альфа-самец Лейд должен был теперь справляться не с одним, а с двумя соперниками. Для Лейта не было смысла пытаться изгнать и Еруна, и Ники на периферию социальной жизни группы. Это равнялось бы политическому самоубийству, поскольку два отлученных самца просто объединили бы силы против него. У Лёйта оставался единственный вариант — попытаться обратить одного из них в свою веру, и он выбрал Еруна. Выбор Лёйта доказывает, насколько дружеские связи у шимпанзе ситуативны. В конце концов, Лёйт вместе с Никки выступал против еруны и самок. Теперь он поставил все с ног на голову и объединился с Еруном и самками против Никки. И если ранее атаки Никки на самок значительно способствовали решению задач самого Лейта, так что последние временами даже поддерживал Никки в конфликтах с самками, то теперь он встревал между Никки и самками порой еще до того, как начинался инцидент. Когда Никки вздыбливал шерсть, и слегка раскачиваясь, приближался к самке, изготовившись атаковать, Лёйд нередко вставал позади или перед агрессором, так что Никки не осмеливался продолжать. В других случаях Лёйд просто атаковал Никки, шлепал его и бил, пока тот с криками не убирался. Установка Лёйда по отношению к Никке значительно ужесточилась а число конфликтов между ними выросло. Самым большим источником конфликтов между ними были, однако, не самки, а контакт с еруном. Каждый пытался подружиться с бывшим вожаком и не позволял другому сидеть рядом с ним. Каждый раз, когда два других самца отдыхали неподалеку друг от друга, Ники начинал ухать, угрожая им с некоторого расстояния, и продолжал так несколько минут, пока Ерун не вставал и демонстративно не покидал Лейта. Ерун не оказывал особого сопротивления, но часто сомневался, на чью сторону встать. Иногда сначала он уходил от Лейта, но когда Ники прекращал демонстрацию, Он возвращался к Лёйту и усаживался рядом с ним, что заставляло Ники опять ее начать. Когда это случалось, Лёйт вставал между Еруном и Ники или отгонял Ники в сторону, оберегая тем самым свой контакт с Еруном. Позднее Лёйт стал еще более живо интересоваться контактами Еруна и Ники, благодаря своей позиции он мог действовать решительно и эффективно, обычно атакуя Ники. Это, в свою очередь, означало, что Лёйд, как правило, выигрывал состязания и закреплял свои достаточно тесные узы с Еруном. К концу года Лёйду удалось выстроить ситуацию так, что сам он намного чаще контактировал с Еруном, чем с Ники. В этом смысле... Стратегия Лейта была вполне успешной, однако существовал фактор, который он не мог контролировать, но именно от него зависела его позиция альфа-самца — собственная установка Еруна. Закрытая коалиция Еруна и Ник. В один прекрасный весенний день в середине апреля 1977 года колонию выпустили из помещения. В течение следующих нескольких месяцев я все больше убеждался в том, что Лёйд крепко стоит у руля. В поведении Ники по отношению к нему проявлялась угодливость, причем по несколько раз в день. Он пытался выглядеть совсем небольшим, Его шерсть прижималась к телу, и он громко приветствовал его. Если Леид прямо приближался к нему, Ники отскакивал назад по лягушачьи. Это движение известно как подпрыгивание. В одном из таких случаев он даже забыл оглядеться, а потому, прыгнув назад, оказался во рве, который, к счастью, у берега очень мелкий. Леид, несомненно, произвел на него сильное впечатление. Ерун также приветствовал Лёйта, но не настолько преувеличенно. Да и чрезмерные приветствия были бы ниже его достоинства и не соответствовали бы его возрасту. Я никогда не видел, чтобы Ерун вел себя слишком уж смиренно. Он мягко приветствовал Лёйта и в случае необходимости даже кланялся ему, опуская голову, но не более того. Лёйт, в свою очередь прерывал любые контакты между Еруном и Никки с видом величайшей уверенности. В один из редких случаев, когда Ерун защищал Никки от атаки Лёйта, он потом сразу начал приветствовать Лёйта и обыскивать его, словно бы извинялся за сделанное. Лёйт же решил закрепить свою позицию, снова начав гонять Никки, но на этот раз Ерун не стал вмешиваться. В другие моменты Ерун просто игнорировал просьбы Никки оказать помощь. Он поворачивался к нему спиной и уходил, когда Никки кричал и протягивал к нему руку. Казалось, Ерун наконец решил поддерживать Лейта. Часто мы замечали, что он сидит рядом с Лейтом, а иногда он даже демонстрировал себя вместе с ним против Никки. Кроме того, у нас было вполне убедительное объяснение сотрудничества двух старых самцов. Они знали друг друга задолго до того, как была основана колония, поэтому казалось вероятным, что их исторические узы в конечном счете приведут к созданию их коалиции. Сколь бы логичным ни казалось это объяснение, оно все же является довольно слабым. Коалиции, основанные на личных привязанностях, должны быть относительно устойчивыми. Взаимное доверие и симпатия не появляются за одну ночь и не исчезают. Однако до сих пор так и не было получено данных, подтверждающих подобную стабильность, по крайней мере в коалициях взрослых самцов. Разорвал Лилеид свою коалицию с Никки потому, что внезапно разлюбил его и являлось ли формирование коалиции Лейта и Самок следствием, внезапно охватившей их взаимной симпатии. Если дружба настолько гибка, что ее можно по желанию приспосабливать к ситуации, лучше назвать ее оппортунизмом. Собственно, с самого начала всегда существовала вероятность, что отношения между Еруном и Лейтом переживут тот рубеж, после которого они уже не будут служить какой-то полезной цели, демонстрируя таким образом, что они покоились на подлинной дружбе. Однако последующим событиям суждено было опровергнуть эту идею. Даже таких старых ус было недостаточно для того, чтобы выдержать постоянную борьбу за власть. В августе трехсторонние отношения постепенно начали меняться. И Ники и Ерун все меньше преклонялись перед Лейтом и все чаще сопротивлялись его вмешательствам. Когда вожак демонстрировал себя перед ними двоими, они больше не теряли уверенности. Ерун начинал орать и набрасывался на Лейта, тогда как Ники держался рядом с Еруном, Вздыбив шерсть, словно бы угрожал Лейту. Ники постепенно все лучше удавалось разделять двух других самцов. Льойт пытался мешать ему в этом, но Ники не отступал, и Ерун уходил от Лейта, который был не в силах изменить решение Еруна. Короче говоря, казалось, что чаша весов сдвигается в сторону коалиции бета и гамма самцов, Которая представляла собой весьма серьезную угрозу альфа-самцу. Постоянно растущее беспокойство привело к кульминации через шесть недель, вылившись в массовую драку. В период, который предшествовал этой драке, сначала Ники, а потом и Ерун перестали приветствовать Лейта, и оба самца все ближе подходили к реальной коалиции которая сохраняла свою силу и в 1980 году, то есть целых три года. В исходных инцидентах этих недель участвовали два более старых самца. Примерно дважды в день Леид демонстрировал себя перед Еруном, надеясь впечатлить его, но Ерун уже не приветствовал его как раньше, а недвусмысленно протестовал. С громкими криками он бежал за Лёйтом, который спокойно уступал ему путь и продолжал демонстрировать себя. Чаще погоня заканчивалась на вершинах мертвых дубов, где Лёйт нередко прыгал, подобно Тарзану, с одного дерева на другое, вздыбив шерсть. Ерун пытался догнать Лёйта, но на самом деле никогда не осмеливался прикоснуться к нему, когда подходил близко. Поведение Еруна. Однако мгновенно менялось, если появлялся Ники и начинал демонстрировать себя у основания дерева или же залезал на него, немного к ним приближаясь. Тогда Ерун набирался смелости, начинал кричать более агрессивно и пытался схватить Лейта за ногу. По лицу Лейта можно было легко понять, что в таких ситуациях он был крайне напуган. Он обнажал зубы, когда видел, что Ники подходит, а иногда даже начинал орать и убегал к маме. И все же в первые несколько недель Ники не предпринимал никаких самостоятельных действий. Он демонстрировал себя рядом с Еруном и позволял ему себя обнимать, но не более. После таких инцидентов, когда все спускались обратно на землю, Ники демонстрировал себя перед Еруном, Пока Ерун не приветствовал его. Конфликт, который часто длился целых полчаса, начинался с сопротивления Еруна демонстрации Лейта, а заканчивался тем, что Ерун покорно принимал то же самое поведение, но уже в исполнении Никки. Таким образом, после каждой совместной акции, отношения доминирования в коалиции закреплялись для обоих самцов. Со временем акцент сместился на прямое столкновение Никки и Лейта. Ерун становился все более самоуверенным и занимался устрашением так часто, словно он чуть ли не вернул себе положение вожака. Но в то же время он больше довольствовался тем, что позволял Никки проводить свои дуэли с Лейтом, совершенно ясно при этом показывая, на чьей он стороне. Когда Никки начинал демонстрацию, Ерон обычно подходил и вставал позади него, обнимал его руками вокруг торса, прижимал нижнюю часть живота к заду Никки и начинал мягко ухать вместе с ним. Это жест называется «садкой», и он явно происходит от полового акта. В этом контексте, однако, он не имел полового значения, он должен был... Демонстрировать единство. Никки и Ерун буквально образовали замкнутый фронт. В первый раз, когда Никки и Ерун встали, объединившись перед Лейтом, Лейт в ответ сорвался и убежал с криками, а потом бросился в траву и, катаясь по ней, стал бить кулаками по земле и по собственной голове. Два его противника стояли и какое-то время кричали хором вместе с Лёйтом, наблюдая за его истерикой, однако потом вместе ушли, оставив безутешного вожака другим членам группы, которые могли бы попытаться его успокоить. С этого дня число конфликтов между Лёйтом и Никки быстро увеличилось. Нарастающее напряжение выражалось не только в многочисленных сеансах груминга двух этих самцов и в интенсивности их примирений. Даже во время этих примирений Ерун бывало, подбегал к Никке и Лейту, взбирался на небольшое время на Никке и подчеркивал тем самым еще раз, как обстоят дела. Никке, который годом ранее наполовину в шутку ухал вместе с Лейтом, И бросал песок в Еруна, теперь совершил поворот на 180 градусов. При этом его поведение стало намного более угрожающим, а его влияние заметно выросло. Он был теперь не просто гирей, положенный на весы двух других самцов. Акцент сместился на равновесие между ним и лейтом, а гирями стали самки и ерун. Вторая смена вожака, в отличие от первой, не была вызвана претендентом, который был бы физически сильнее актуального Вожака. Я сказал бы, что Лейт и Никки были примерно одинаковой физической силы. По этой причине Никки осмеливался бросать вызов Лейту и провоцировать его только в тех случаях, когда рядом был Ерун. В других случаях он был весьма осторожен. Однажды, когда группе пришлось остаться в помещении из-за проливного дождя, Лёйд беспрерывно бил Ники, покусав его в нескольких местах. Никки не стал отвечать на удары, а коротко вскрикнув, убежал к Еруну. Никки поступил бы глупо, если бы решил дать сдачи, поскольку все самки находились в зале вместе с ними, а они наверняка бы пришли Лёйду на помощь. Под открытым небом влияние самок было меньше, поскольку они разбредались по вольеру. Однако Лёйт и сам по себе был для Никки опасным противником. Напряжение между двумя самцами становилось наиболее очевидным, когда они оба демонстрировали себя друг перед другом. И Лёйт и Никки прилагали все усилия, чтобы не показать ни малейшего признака неуверенности в присутствии друг друга. Лёйд по привычке топал ногами по земле, а Ники ухал и бросался камнями, точно выверяя цель. Но когда они были вне поля зрения друг друга, можно было заметить у них явные признаки страха. Это был как раз случай настоящего блефа, в том смысле, что каждый притворялся, будто он смелее, и не так напуган, как на самом деле. Например, во время одного из их столкновений я заметил целый ряд удивительных маскировочных сигналов. После того, как Лёйт и Никки демонстрировали себя поблизости друг от друга в течение более десяти минут, начался конфликт, в котором Лейта поддерживали мама и Пейст. Никки загнали на дерево, Но чуть позже он начал снова ухать на вожака, продолжая сидеть там же. Леид сидел у основания дерева, повернувшись спиной к своему обидчику. Когда он снова услышал вызывающие звуки, он обнажил зубы, однако тотчас поднес руку к рту и прижал губы друг к другу. Я не мог поверить своим глазам и поспешно навел на него бинокль. На его лице снова появляется нервная усмешка, и снова он пальцами сжал губы. В Третий раз Лейту удалось, наконец, стереть усмешку со своего лица. Только тогда он повернулся. Вскоре он начал демонстрировать себя перед Никки, словно бы ничего не случилось, а с помощью мамы загнал его обратно на дерево. Никки наблюдал, как его противники уходят. Внезапно он повернулся спиной, и когда другие уже не могли его увидеть, на его лице появилась усмешка, и он начал мягко повизгивать. Я мог слышать Никки, потому что стоял недалеко, однако звук был настолько приглушенным, что Лёйд, скорее всего, не заметил, что его противнику тоже было не так-то просто скрыть свои эмоции. 14 октября напряжение выплеснулось в полномасштабный бой. На этот раз коалиция Еруна и Никки впервые по-настоящему показала кулаки, продемонстрировав, насколько шатким было положение Лейта. Фаза первая. Ерун начинает с того, что старается в ответ запугать Лейта. Однако не решается атаковать его и начинает визжать. Ерун подходит к Никке и протягивает ему руку. В то же время Никки начал бегать по открытому вольеру, вздыбив шерсть, демонстрируя себя и время от времени набрасываясь на самок. Ерун продолжает просить у Никки поддержки, и ему удается загнать Лейта на дерево. Ллойд отвечает Еруну, пытаясь его запугать, однако с криками пускается на утек, когда Никки, наконец прибегает, чтобы присоединиться к Еруну. Ллойд прыгает на другое дерево и съезжает на землю. Его противники следуют за ним. Он взбирается на небольшое одиноко стоящее дерево, которое оказывается однако тупиком. Он теперь не может спуститься вниз не столкнувшись с двумя другими самцами. Лейд поднимает такой крик, какой я от него никогда не слышал. Кажется, что он не может совладать с охватившей его паникой. И хотя моя камера со мной, я слишком разволновался, чтобы сделать фотографии. Поскольку Лейд зажат на вершине дерева, а его соперники, видимо, настроены его поймать, Я уверен в том, что исход будет фатален. пест подбегает и прогоняет Никки, но ненадолго. Вскоре Никки возвращается и занимает свою прежнюю позицию напротив Лёйта. Пока Пёст угрожающе лает на обоих агрессоров, мама медленно передвигается к сцене конфликта в сопровождении почти всех остальных членов группы. Шерсть у нее стоит дыбом, она усаживается на траве примерно в десяти метрах от дерева, на котором зажат леид. Никки торопливо спускается вниз и подходит к маме, обнимает ей рукой и кричит. Мама отталкивает его руку, он подходит и садится поближе. Она смотрит на Еруна. Тот остается на своей позиции на дереве. Он протягивает свою руку маме, крича при этом. Она не реагирует. Если Никки и Ерун надеялись переманить маму на свою сторону, они ошиблись. Фаза вторая. Никки и Ерун издают оглушительный крик и оба взбираются наверх к месту, где сидит Лейд. У последнего нет выбора, кроме как отбиваться поскольку убежать он не может. Ники и Ерун хватают его и кусают, но эта неравная борьба длится недолго, поскольку самки с наибольшим рангом объединяются и быстро забираются на дерево вслед за противниками Лейта. Еруна кусают мама и пёст. Мама стаскивает Еруна с дерева и начинает гонять его с яростными криками по всему вольеру. Пест остается на дереве и вместе с Гориллой бросается в атаку на ники. Теперь, когда Еруна прогнали, лейд спускается с вершины дерева и присоединяется к атаке на Никки. Наконец, Никки терпит поражение, уступая союзу лейта, Гориллы, пест, ор и денди. Спасательная операция принесла успех, заняв менее минуты. Фаза третья. Все переводят дыхание. Я никогда не видел, чтобы так много шимпанзе получили ранения в одно и то же время. У Лейта поврежден палец и стопа, у Ники стопа и спина, у пёст — рана на стопе, а у Еруна царапина на носу. Все раны поверхностные, однако после этого происшествия Лёйд несколько дней не мог при ходьбе опираться на кисть. Вместо этого он стал опираться на запястье. Интересно, что все молодые обезьяны подражают ему и внезапно начинают преподать при ходьбе, опираясь на запястье. Лёйд явно проиграл, хотя сторонники пришли ему на помощь и спасли его. Никки ведет себя так, словно бы победил. Примерно через пять минут после конфликта Ники надвигается на Лёйта, вздыбив шерсть, и пытается провести наседание. Лёйт отказывается нагибаться, но целует его с пыхтящим звуком и уходит. Через полчаса Никки снова приближается к Лёйту и начинает обыскивать его. Ерун подходит, чтобы присоединиться к ним и тоже начинает обыскивать Лёйта. Мир восстанавливается, однако Лёйту явно суждено отказаться от лидерства. Два других самца заставили его понять, что их коалицию стоит принимать всерьез, и самки никак не могут это изменить. С этого дня положение Лёйта постепенно ухудшалось, пока через семь недель он, наконец, не признал Никки за старшего. Отлучение Никки Борьба за доминирование между самцами в колонии породила напряжение не только среди самок, но и среди наблюдателей людей. Во время быстрого восхождения Никки к вершинам власти возникли серьезные затруднения между мной и и кипером шимпанзе. Кипер настаивал на мнении, что Никки слишком молод и неуправляем, чтобы стать вожаком. В определенном смысле он был прав, поскольку, как мы знаем по шимпанзе в дикой природе, самец возраста Никки, вероятно, недостаточно зрел, чтобы занимать высшее положение. Мой контраргумент состоял в том, что как вожак, он будет полностью зависеть от самого старого самца, а потому нам нечего бояться абсолютной диктатуры сопливого юнца. В первые недели после того, как Никки стал вожаком, у него были очень тяжелые времена. Но тогда снова была зима, и колония жила в закрытом помещении. В сравнительно ограниченных условиях закрытого проживания Ерун и Лейд с неизбежностью должны были время от времени садиться рядом друг с другом. Ники пытался помешать этому любой ценой. Иногда можно было видеть, как Ники и Лейд толкаются и пихаются, чтобы сесть рядом с Еруном, и каждый пытается вытолкнуть локтем другого. Однако такая толкотня превратилась в настоящую драку. Единственный случай, когда, по моим наблюдениям, самцы начали драться, не проведя сначала устрашающей демонстрации. Как-то раз, в чрезвычайно накалившейся атмосфере, Ники схватил Ваутера за руку во время устрашающей демонстрации и яростно швырнул его над своей головой, бросив в стену. Хотя все самки тотчас вскочили и устремились с криками негодования спасать бедного Ваутера, быстро вызволив его из неприятного положения. Молодой шимпанзе потом три недели хромал, и хорошо еще, что ни одна кость не оказалась сломанной. Очевидно, с грубым поведением Никки надо было что-то делать. Кипер вместе со мной решил вывести Никки из группы на весь остаток зимы. На следующее лето он будет помещен обратно, и мы посмотрим, как будут разворачиваться события. Риск уже не будет таким большим в открытом вольере. Мы ожидали, что произойдет одно из двух. Либо два более старых самца ухватятся в промежуточный период за свой шанс, чтобы скрепить старые узы, так что Ники уже никогда не сможет развести их. Либо будет борьба за доминирование между Еруном и Лейтом, которую, вероятно, выиграет Лейт, а потому мы просто вернемся к той самой ситуации, которая существовала до того, как Никки стал претендовать на власть. А что в таком случае не позволит Еруну снова объединиться с Никки, когда тот вернется? Как только Никки был выведен из группы. Отношения между Еруном и Лёйтом радикально изменились. Если в предыдущий период Лёйт постоянно пытался усесться рядом с Еруном и даже вступал по этой причине в конфликты с Никки, теперь он держался от него на расстоянии и избегал его. Их соперничество изо дня в день все больше обострялось, и между ними наверняка снова назревала борьба за доминирование Только на этот раз инициатором выступал Ерун, но он превратился в неудачника, поскольку все самки, исключая гориллу, поддерживали Лейта. После добрых двух месяцев демонстраций и конфликтов Ерун сдался, и решение Еруна казалось стало для всех обезьян огромным облегчением, поскольку в ответ на его самое первое негромкое приветствие Вся группа кинулась к двум самцам с и стала обнимать и целовать обоих. Все обнимались друг с другом, едва ли не танцевали от радости, празднуя признание Лейта в качестве вожака. Эту необычайно сильную реакцию можно объяснить тем, что это был единственный эпизод борьбы за доминирование, который развертывался в закрытом помещении, где нет места, чтобы уклониться от трений. Другие члены группы, казалось, знали, что первое приветствие со стороны Еруна означало завершение всего процесса, и они были правы. После этого дня, 16 мая, отношения Еруна и Лейта быстро наладились. В тот же день они обыскивали друг друга дольше, чем когда бы то ни было раньше, а через несколько дней, на фоне продолжающихся длительных сеансов груминга, Начался период настоящего расслабления, когда они даже играли вместе. Теперь мы волновались из-за того, продлятся ли эти новые дружеские отношения с возвращением Никки. 10 апреля 1978 года Группа находится на открытой территории, когда впускают Никки. Люк открывается, и... Ники не решается выйти. Леид вбегает внутрь и набрасывается на него. С криками Ники выбегает в вольер и устремляется со всех ног к высоким деревьям. Вся группа гонится за ним. За исключением Еруна. Пока Никки сидит на вершине дерева, скаля зубы от страха, внизу собирается вся группа. Первыми взбираются наверх и делают дружественные жесты Горилла, Ор и Дэнди. С этого момента Горилла берет на себя роль защитника Ники. Она прогоняет Кром и Джимми, которые все еще стоят рядом с Никки и угрожающе лают на него. Немного позже пёст атакует Никки, но горилла вмешивается, защищая его. Когда Никки, наконец, спускается, он крайне напуган Лёйтом, он несколько раз меняет курс и убегает при его приближении. В конце концов, Никки протягивает руку Лёйту. Тот хватает руку Никки, и позволяет ему погладить свою мошонку — обычная форма успокоения у самцов-шимпанзе. После этого к ним присоединяется Ерун, который целует Никки. Позже, в то же утро, Леид и Никки проводят долгий сеанс груминга. Когда Ерун пытается обыскать Никки, Леид успешно вмешивается и не допускает их контакта. То же происходит и в послеобеденное время, однако на этот раз лейту не удается разделить их, поскольку, когда он приближается, еруны Никки реагируют криками и обнимают друг друга, а потом вместе загоняют лейта на дерево. Таким образом, уже в самый первый день лейт сталкивается со старой коалицией Ники и Еруна. Следующие несколько дней пропитаны атмосферой заговора против Лёйта. Когда Лёйт усаживался в окружении самок и детенышей, два противника садились вместе чуть поодаль в другом углу вольера. Горилла была единственной, кто часто контактировал с ними, и мы отмечали, как часто она целовала Никки. Лёйт пытался порой помешать ей посещать двух конкурентов. Например, он вставал перед ней или демонстрировал себя, однако никогда не атаковал ее. В предшествующую зиму Горилла подтвердила, что не перестала поддерживать Еруна, так что неудивительно было, что она перенесла свою лояльность и на его партнера по коалиции. Но меня очень удивило то, что это никогда не приводило к явным проблемам между ней и ее подругой-мамой. Если начинался конфликт между самцами, мама и другие самки накидывались на Никки и прогоняли его, тогда как Ерун и Горилла защищали его. При этом Горилла атаковала любых самок, но она словно бы не видела маму. И наоборот, мама никогда не предпринимала ничего против Гориллы, хотя поведение ее подруги подрывало ее собственные усилия. Их дружба была, очевидно, столь сильна, что они могли смириться с этим важным различием в установках. Я никогда не был свидетелем конфликта двух этих самок. Обычно Никки по несколько раз в день приближался к Лейту, который почти всегда находился неподалеку от мамы. Вздыбив шерсть, Никки усаживался напротив него и с вызовом ухал. Ерун сидел, прижавшись к спине Ники, ухая и приложив рот к его уху. Если, воодушевившись такой поддержкой, Ники вставал и начинал бросать камни и палки, самки могли ответить ему довольно агрессивно. Однако Ллойд всего лишь апатично убегал за спины своих сторонников. Он явно не считал, что у него есть шансы против противостоящей ему троицы. Через неделю Ники снова стал альфа-самцом.